Глава 24. четвертая «Черт, как же холодно! Я уже 15 минут здесь, а все никак не привыкну. Регенерация шарашит по кругу, и уровень у нее поднялся. Вроде. Система не стала мне об этом сообщать, возможно, это скрытый параметр пассивки. Цикл восстановления точно ускорился, но, к сожалению, вместе с ним ускорилась и заморозка. Я подпрыгнул на месте, обняв себя, и пробурчал, что надо больше двигаться». Правда, тоном и голосом всем известного киношного персонажа. Или он там про пить говорил... и про меньше? Короче, замерзло все. Такое ощущение, что и мозг покрылся снежинками. Может, в самом деле выпить? Не, система начнет конючить, что у оператора нестабильный фон. Проходили уже. И на станции обязательно кто-нибудь привяжется. Хотя почему кто-нибудь? Руперт и привяжется. Он, как ракфор на сыр, сразу же синхронизируется с запахом алкоголя, который, к слову, временно под запретом на станции. Только по праздникам, потому что тоже уже проходили. Я замер. Послышалось, что одновременно с хрустом ледышек под ногами раздается еще какой-то звук. Но как только я остановился, все тут же стихло. Только где-то по пустым помещениям гулял сквозняк, и скалопенды скреблись в отдалении. Здесь все было пустым и огромным, будто для великанов делали. Или для строительной техники. И, скорее всего, она и проложила дорогу на ту сторону ущелья. Дорогу, которую осталось только найти. Из первого зала я перешел во второй. В нем сохранилось чуть больше оборудования и техники. Но света стало заметно меньше. Откуда-то пробивалось всего несколько лучей. Под потолком одна на другую громоздились фермы и направляющие старых кранов. Под льдом оказались небольшие вагонетки, а с другой стороны стояли погрузчики, самосвалы и даже бетономешалка. Я раскопал самосвал и попытался добраться до его двигателя, но под капотом оказались только остатки утеплителя, армированные скайкрафтовой нитью. По сути, только нить сохранилась, а все, что было вокруг нее, превратилось в смердшую кашу. Глубже шел еще один слой с зеркальным покрытием, дальше стеклянные осколки, несколько плоских боксов, запаянных без швов, и снизу все начиналось по-новой. Не силовой отсек, а какой-то термос в термосе. «Сами боксы я вскрыть не смог. Ни швов, ни люков. Только по периметру шли темные пятна, будто раньше там какие-то контакты были». Я все задокументировал и отправил Эбби, а на ее просьбу притащить все домой лишь неопределенно пожал плечами. Потом вскрыл одноместную узкую кабину, не больше капсулы для полного погружения. Без стекла, но с такими же тройными стенками с утеплителем и двумя черными ящиками по бокам, в которые можно было просунуть руку. Я проковырял одну, просто чтобы убедиться, что внутри есть какие-то джойстики. На дверце машины виднелся едва заметный полустертый логотип Dark Eyes General. На всякий случай я пробил название в сети, но кроме прямых отсылок Dark Eyes Partners, которые уже прочно ассоциировались у меня с фогерами, ничего не нашел. Может, мне показалось, но когда я выбирался из кабины, то увидел промелькнувшую на снегу тень. Включил фонарь и повел им вокруг, стараясь разглядеть, нет ли где сбитого снега, но никого и ничего не увидел. Потом я расслышал скрип за спиной, обернулся, но, видимо, не успел. Только несколько снежинок серебрилось в луче фонаря, медленно и лениво падая на пол. Призраки какие-то. Я активировал крафт компакт и, подсвечивая дорогу фонарем, вернулся к развилке. Налево пойдешь, теоретически на склады попадешь. «Направо пойдешь, где-то там лестницу найдешь». Карта искорки напоминала план эвакуации, нарисованный чертежником-двоечником, который попытался схему совместить с объемной проекцией. На данный момент дрон открыл уже три уровня. Я мог выдохнуть. Суперлифта до самого дна ущелья, как на станции Майтон, здесь не было. Зато был мост. Он был прокинут над пропастью на третьем уровне. Многие зоны на карте были размыты, потому что дрон тоже подмерзал и почти каждые пять минут возвращался погреться в гребень. Эти регулярные нырки в гребень ощущались, как снег за шиворот. Каждый раз неожиданно, зябко, но бодро. Я не торопился бежать сразу к мосту. Решил для начала все исследовать. Свернул налево и попал в длинный и широкий, вероятно, на всю ширину базы, зал. Заметил подо льдом тусклую табличку с символьной надписью «Склад». Как оказалось, это был склад стройматериалов. От входа тянулись горки из слившихся мешков с неизвестным мне сыпучим материалом. Дальше громоздились покрытые льдом бочки. В одной из них была трещина, из которой на пол натек какой-то холодец, ярко-зеленого, почти кислотного цвета. Может, какой-то аналог герметика или силикона. Запах датчики не зафиксировали. Радиоактивный и энергетический фон по нулям, но это не мешало ему светиться. Потом были контейнеры, как пустые, так и с арматурой из Астериуса. Между контейнерами обнаружился и первый труп. Фогер. Старенький, замерзший и частично разложившийся. Такое ощущение, что Скайкрафт при определенных условиях и за очень долгое время все-таки растворяется в энергии мерзлоты. Такой же эффект, как у древних, но растянутый на тысячу-другую лет. Либо здесь еще и температура играла свою роль. Я выковрил дроны изо льда. Причину смерти даже года не смогли стереть. Ему отсекли половину шлема. И потом уже разложение на месте раны, плечах и спине, докончили да дело. Рядом нашлось еще два тела с характерным почерком киберведьм. Ну, допустим, фогеры победили в барханах и дошли сюда. Успели построить базу и мост, но потом вернулись древние и разобрали уже самих фогеров. Интересно, кто-нибудь успел перебраться на ту сторону? За ответом на этот вопрос я отправился на следующий уровень. Если первый этаж занимали парковки и склады, то на нижнем уровне меня ждали рабочие и, возможно, жилые комнаты фогеров. Пришлось немного поплутать между заваленными всяким хламом помещениями, прежде чем я оказался перед командным центром. На явную ценность этого места намекала куча мертвых фогеров и остатки проводов на стенах, сходившиеся туда со всех направлений. Я остановился перед двойными раздвигающимися дверьми. Заглянул в щель, которая образовалась благодаря чьей-то застрявшей ноге. Внутри разглядел огромное окно с видом на туман технику, множество экранов и груду поломанных дроидов. В очередной раз показалось, что сбоку промелькнула какая-то тень. Разглядеть через щель я ее не смог. Быстро навалился на створки и, поддав энергию в толчок, рванул ее в сторону. Оказался в комнате с крафт в руке и искоркой над плечом, но опять никого не увидел. Не обращая пока внимания на трупы, сфокусировался на той стене, где промелькнул местный призрак. Осмотрел стеллажи и просветил сразу три вентиляционных отверстия. Снежно, пыльно, а в одном из них все-таки мох какой-то начал пробиваться. «Как думаешь, зачем им столько вентиляции?» — спросил я у искорки, когда на противоположной стороне насчитал еще три вмонтированных решетки. «Это печки», — ответил дрон. «Здесь весь нижний ярус застроен генераторами тепла. Не один ты такой мерзлявый. фогерам здесь тоже не нравилось. Видишь кого-нибудь?» «Энергетический фон стабилен. Если кто-то и есть, то сканеры его не фиксируют». «Ладно, тогда просто врубай панорамную камеру и прикрывай спину». Я показал дрону большой палец и подошел непосредственно к командному центру. Растащил парочку фугеров и замер, с удивлением рассматривая третье тело. «Самурай. Мертвый, как и все остальные, но свежий. Не то что ржаветь не начал, даже изморозью еще не покрылся». И не факт, что здесь умер. Если, конечно, не предположить, что он среди трупов собратьев просто прятался от кого-то. Но в итоге что-то все равно пошло не так. Я обнаружил несколько повреждений на броне. Нашлись вмятины на щиколотке, будто тисками сдавили. Но ни следов от зубов, ни царапин когтей не было видно. Схожие травмы я увидел на руках и задумчиво поправил дроиду сломанную шею. Попытался вернуть ее на место, но шлем лишь жалобно хрустнул и, как на пружинке, вернулся обратно. У Фогера нашелся полный набор ремкомплектов и целых две мастер-схемы. Одна улучшала маскировку и была для меня даже не повторкой, а давным-давно пройденным этапом. А вот вторая оказалась как нельзя кстати термо термо-тепло что-то там, обогрев брони, если по-простому. Я ее тут же активировал, почувствовав, будто меня в кресле теплым воздухом обдала. Но на этом эффект и закончился. Система отчиталась в духе, ну хотя бы так смогла отвоевать часть экрана визора. Обзор вернулся к значению в 95%, но полностью воздействие обморожения не снялось. Ть, ну, хотя бы так, усмехнулся я, передразнивая систему, а потом махнул рукой в сторону оборудования и спросил у искорки: Можешь взломать? «Попробую, это охранная система». Пискнул дрон и пролетел над блоками. Завис над самой большой панелью напротив окна, а потом пулей отпрянул оттуда, спрятавшись между ледышками под замерзшую лампу. «Эй, это что такое было?» Удивился я, тут же ушел с открытого пространства. Приткнулся к простенку возле скайкрафтовой рамы и, активировав иглу, покосился на стекло. «Никого и ничего не увидел». Только белые, едва шевелящиеся туманные завихрения. Сфокусировался на самом стекле и увидел след, похожий на отпечаток теплой лапы. Не успел я его сфотографировать, как его тут же снова затянуло морозной пленкой. «Морозит что-то», — пискнула искорка, выкапываясь из снежной корки. Алгоритм реакции на опасность заклинило, а потом двойным эффектом сорвалось. «Так что там было?» «Лапа, когти». Дрон подлетел обратно к панели, но остался с краю, так, чтобы не светиться перед окном. «Похоже на ту хрень, что пыталась вылезти из скважины в Медвежьегорске». «Ммм, а хорошие новости есть?» «Есть!» Уже довольно пискнул дрон и вернулся к окну. «Я все-таки взломала местную систему. Кстати, она не такая старая, как все остальное здесь. Предположу, что ее совсем недавно кто-то восстановил». «Я посмотрел на труп свежего дроида». Возможно, он и был тем ремонтником. Получается, что новая волна фогеров, которых за разлом послал Айспара, все-таки добилась каких-то успехов, которые явно кто-то не оценил. Вопрос, кто? Та тварь из скважины? Я видел когти, Искорка видела когти. Но в убийстве самурая когти явно не участвовали. Киберведьмы? Пока у меня была всего одна версия: они уснули вместе с фогерами в прошлом. А свидетельств, что они проснулись, я пока никаких не нашел. Только слепки памяти, да застрявшие без возмерзания тела. Честно говоря, и сейчас я не узнавал их почерк. Значит, остаются... думать я не успел, отвлекла искорка. Не сама, а результат ее взлома. Оборудование ожило. Загорелась самая большая панель. На ней появился логотип Dark Eyes Soft, под которым поползла полоса загрузки. Панель мигнула и включилась полностью, продемонстрировав карту с фрагментом ущелья и периметром базы. По одному начали загораться маркеры в тех местах, где я видел турели и пилы вдоль ущелья. И еще раза в три больше под самой базой. У тех, что горели зеленым и серым, появились сноски с данными «температура», «износ», «боекомплект». Это то, что понятно без перевода. Даже было понятно, что зеленые почти полные, а серые требуют перезарядки. И еще были синие и красные. Искорка предположила, что первые замерзли, а вторые уничтожены. Я насчитал с десяток красных. Почти все оказались около моста. Столько же синих. Эти, наоборот, были дальше всего от базы. Но рабочих было еще больше. — Таким количеством турелей можно было пять периметров закрыть вокруг тридцать седьмой. — Они работают еще? — спросил я дрона, но ответа не последовало. Искорку опередила раздавшаяся вдалеке сдвоенная очередь, а потом и чей-то вопль на уровне ультразвука. Звонким щелчком прилетело по динамикам и по ушам. У меня от этого звука даже на мгновение задвоилось в глазах так, что иконки двух турелей на панели задрожали. Видимо, те, что сейчас отработали. Я сохранил карту, перекинул расположение турелей и ловушек в систему. Вышел из командного центра и направился вниз, чтобы посмотреть на мост. С одной стороны, под прикрытием автоматики сразу стало как-то спокойней. Но с другой, я решил держаться от них подальше. Искорка не знала, как они среагируют на Ориджинала. Не снимая маскировки, я спустился по лестнице на минус третий уровень. Косился на каждую тень и прислушивался ко всякому шороху, но никакие призраки себя уже не проявляли. Миновал длинный, широкий коридор, заглядывая в боковые проходы. Как и говорила искорка, все было заставлено генераторами, сейчас бесполезными. Льда на них намерзла даже больше, чем на транспортниках наверху. Свернув в арку, я остановился перед новой партией дверей. Тоже двойные, но на этот раз плотно сомкнутые. Два сломанных Фогера, тоже свежих, осели вдоль стеночки. Судя по вмятинам на астериусе, Фогеров об эти стены били больно, сильно и причем не один раз. И еще они аккуратно били. Встроенный сумок со скакрафтом смяло так, что чуть ли не резаком его вскрывать пришлось. Но пока искорка взламывала двери, я справился со своей задачей. Собрал со всех несколько кристалловской крафта и четыре мастер-схемы. Все повторки. Все-таки я уже сильно перерос по разнообразию навыков большинство самураев. Повторка нашлась и на обогрев. Это я сразу активировал, подняв пассивный навык на второй уровень. Эффекта либо не заметил, либо на него повлиял поток ледяного воздуха, хлынувший из открытых дверей. Похоже, то на то и вышло. Жахнуло оттуда сразу на минус 15 градусов, но затенение визора сохранилось на уровне 10%. А вот искорки досталось больше. Она снова попыталась заскочить в ребень, но, промахнувшись, полетела в стену. Хорошо хоть я успел поймать. Несмотря на мой апгрейд, чем шире разъезжались двери, тем холоднее становилось вокруг. Откуда-то прилетело эхо новой пулеметной очереди, слившись со стуком моих зубов. Я поежился, глядя на бушующие порывы ледяного тумана, скрывающие мост в двух метрах от дверей. Обледенелый стальной настил был всего полтора метра шириной и примерно столько же толщиной. По краям шел невысокий бортик с вбитыми кольцами через каждые пару метров, а в центре проглядывалось что-то типа монорельса. Изначально его приподняли над мостом, но сейчас его полностью покрывал лед. Ага. «Значит, и кольца, и рельс — это что-то типа страховочного троса. Он либо когда-то здесь был, либо его можно сейчас протянуть». Я шагнул вперед, выходя из проема, и чуть не присел от неожиданного порыва ветра, налетевшего сбоку. Сделал еще шаг, радуясь тому, что хоть какая-то видимость сквозь туман была. имка довольно хреново просвечивала в радиусе двух метров. На третьем шаге заметил что-то темное на краю бордюра. А когда добрался туда, разглядел руку Фогера, Из свежей партии, только-только изморозью затянуло. Осторожно высунулся, стараясь разглядеть, что там с ним, но все было в тумане. Подхватил руку, силой отогнув пальцы с края, и потянул. Сразу же отшатнулся обратно, не ощутив никакого веса. Чуть не грохнулся, но зато с добычей. Я перехватил руку Фогера, рассматривая рваные края на локтевом суставе. И сразу же отошел на середину моста, оглядываясь. «Вот это уже больше похоже на монстров с глубины!» Снова завыл ветер, пронеся мимо меня ледяную белую дымку. А потом я скорее почувствовал, чем услышал или увидел. За моей спиной кто-то был. Я медленно обернулся, все еще держа руку Фогера, и заметил три тени. Одна выскользнула из двери базы, а две другие, словно обезьянки из дерева, спрыгнули откуда-то сверху и двинулись ко мне. В белом тумане стали отчетливо проявляться синие оттенки. Кажется, теперь уравнение кто, кого и когда здесь прибил, наконец, сложилось. «Вот и синие мутанты Лейна засветились среди участников!» Я помахал им рукой Фогера, метнул ее в ближайшего и, сделав шаг назад, растворился в тумане.